Глава 13. Сергей Петелин, как владелец транспортной компании, часто получал приглашения на торжественные мероприятия от фирм-клиентов и деловых партнёров. Обычно красивые открытки летели в корзину для мусора. Лишь в случае потенциального коммерческого интереса он отправлялся на вечеринку, чтобы пропустить пару стаканчиков за деловой беседой. Сегодняшнее приглашение на юбилей Израильского бриллиантового центра к таковым не относилось. Перевозкой бриллиантов занимаются специальные агенты и инкассаторы. Однако в буклете говорилось, что только в этот вечер гости смогут приобрести особые украшения, изготовленные в единственном экземпляре по специальной цене. "Лучшие друзья девушек это бриллианты", припомнил Сергей наставление Ольги Ивановны. А израильтяне знают, в камушках толк, и шарпотреба мне торгуют. Это знак, и он отправился на вечеринку. Закрытое мероприятие проходило в ресторане рядом с бутиком израильской фирмы. На качественные напитки и закуски торговцы роскошью не поскупились. Пока гости расслаблялись за столиками, ведущий рассказывал об истории компании и драгоценных камнях, подчёркивая неуклонный рост цен на бриллианты независимо от кризисов. К Сергею подсела красивая девушка, ослепила сливочной улыбкой, пожаловалась на подружку, которая подвела, на скуку и одиночество. Явная охотница за богатым спонсором. В былые времена подобное знакомство могло продолжиться в постели, но сейчас он отшил сразу. Ты прекрасно, спора нет. Выждал паузу и с той же циничной улыбкой припечатал. Но денег от меня не дождешься. Гости постепенно дошли до нужной кондиции, и началась самая красочная часть вечера. Девушки-модели в чёрных вечерних платьях демонстрировали ювелирные украшения. На них были кольца, браслеты, серьги, кулоны, броши, подвески и даже диадемы. Ведущий с оserdeженным восторгом объявлял название комплекта, и девушка ходила между столиков, позволяя вблизи рассмотреть ювелирные изделия. цена, на которые были указаны в рекламном буклете. Выверенная точная подсветка причудливо преломлялась в драгоценных камнях и наполняла полутёмное помещение волшебным сиянием. Украшения были вызывающе великолепными. Сергей присматривался, какое бы из них подошло Елене, и с тоской понимал, что она постесняется надеть подобную роскошь. Разве что выбрать маленькие бриллиантовые серьги и преподнести с наивной шуткой Серёжки от Серёжки. Но тогда пропадёт эффект, на который он рассчитывал удивить и покорить щедростью. Сравнивая цены в буклете, он убедился, что россыпь мелких камней стоит дешевле одного крупного, а если подарить бриллиант без украшения. Тем более, ведущий объявил, что после показа коллекции состоится аукцион по продаже уникального голубого бриллианта в 5 карат. И нашёл точные слова: "Бриллиант и не шуба". Они не выходят из моды и прослужат не только вам, но и вашим детям. Это фамильная драгоценность. Последняя фраза попала точно в цель. Фамильная драгоценность. Вот что он подарит Елене. Начался аукцион. Продемонстрировали драгоценный камень в стеклянном футляре и сертификат с его характеристиками. Стартовая цена быстро взлетела вдвое. Сергей забеспокоился, что ему не хватит денег на карте, но женщина-организатор услужливо шипнула, что сегодня достаточно заплатить 20% суммы, и торги продолжились. Вскоре осталось лишь два претендента: он и пара у барной стойки. Женщина безрассудно подзуживала своего спутника, и тот взвинчивал цену. Когда цена достигла стоимости роскошного автомобиля, Сергей не стал отвечать. Ведущий подогревал интерес. то замахиваейся молотком, чтобы закончить торг, то рассказывая шутки и давая возможность Сергею озвучить свою цену. Петелен подошёл к неуступчивой паре и раскрыл перед женщиной буклет с продемонстрированными ранями ювелирными украшениями. Дама, у вас прекрасный вкус, а ваш мужчина щедр. Но посмотрите, за те же деньги вы сможете приобрести два лучших комплекта. Он обвёл цены. И ещё останется, чтобы слетать в Милан за новым платьем. Женщина бросила взгляд на камешек, подсвеченный на сцене, и уткнулась в буклет с прекрасными фотографиями. Сергей прибавил к цене символическую сумму и выиграл аукцион. Его пригласили на сцену. Ведущая озвучил итоговую стоимость голубого бриллианта, поздравил с победой и спросил: "Вы сегодня один, но я уверен, что уникальный бриллиант подарок для очень близкого человека, для любимой женщины по имени Елена". матери моих детей. Браво, вы сможете заказать у нас любое кольцо под этот бриллиант бесплатно. Сергей заметил, что организаторы ведут съёмку, когда его провели в бутик, чтобы оформить покупку. Он попросил видеозапись со своим участием. Ему скопировали ролик на телефон. Сергей взглянул на часы. Хотя уже поздно, он уверен, что Лена не спит, и переслал ей запись с его признанием. Дрогнет ли женское сердце? Прошло 5 минут. метки показывали что лена получила и просмотрела ролик но никак не отреагировала и вот пришло сообщение ты не ошибся адресом этот бриллиант для тебя у нас с тобой одна дочь а ты говоришь про детей уверен дети у нас ещё будут я хочу вернуть тебя лена и снова в ответ тишина Елена готовилась ко сну. Неожиданное видео смутило её, особенно тронуло последнее признание бывшего мужа: "Хочу вернуть тебя". Она не стала отвечать и пошла в ванную, чтобы не дай бог не проронить слезу при Марате. Да, она следователь со стажем, в её работе нет до сантиментов, но в то же время она женщина, ей хочется внимания, комплиментов, хочется красивых подарков и обычных цветов. и чтобы её дети были желанными для её мужчины. Покидая спальню, она сунула телефон в тумбочку. Марат, лежавший в постели, уловил перемену в её настроении. Несколько секунд он боролся с искушением, но услышав шум воды в ванной, достал телефон и просмотрел пришедшие сообщения. Сердце словно пронзило острая заноза. Серёга Петелин купил бриллиант за бешеные деньги. Для неё, его Лены, Он сотрудник полиции никогда не сможет себе такого позволить. Недавно исполнилась его мечта стал майором. И что? Зарплата всё равно меньше, чем у Лены, а уж про бизнесмена Петелина и говорить нечего. Что делать? Брать взятки? взволнованный Марат достал сигарету, вышел в гостиную и открыл форточку. Елена вышла из ванной, почувствовала неприятный запах и что-то недовольно буркнула. Голос показался ему особенно раздражённым и холодным. Ну да, конечно. Она сравнивает их. Один дарит бриллиант, другой табачный дым. Он резко обернулся, собираясь ответить грубостью, и задел горшок с цветком. Горшок грохнулся на пол и разбился. Елена сжала губы и ушла спать. Марат Чартыхаес занялся уборкой.